Только нотариус улыбался, девя с хитрости гранде. Он один его понял. Четверо самюрцев, окруженные несколькими зрителями, оставались возле дилижанца, пока он не тронулся. А когда он исчез на мосту, и стук колес слышался уже в отдалении, винодел сказал Скатертью дорожка. К счастью, только нотариус Крюшо услышал это восклицание. Евгения с матерью пошли на то место, набережной, откуда могли еще видеть дилижанс и махали белыми платками. В ответ на это и Шарль замахал платком. — Мама, мне хотелось бы на одну минуту обладать всемогуществом Бога, — сказала Евгения, когда платок Шарля Исчез из глаз. Течение событий, происходивших в семье Гранде, необходимо забежать вперед и бросить взгляд на операции, какие производил Добряк в Париже при посредстве Грассена. Месяц спустя после отъезда банкира в руках Гранде были государственные облигации на 100 тысяч ливров ренты, купленные по курсу. 80 франков. Даже сведения, полученные из счетных книг после его смерти, так и не пролили ни малейшего совета на уловки, подсказанные ему недоверчивости. Никто не узнал, каким же способом он прибегнул, чтобы оплатить и получить эти облигации. Нотариус Крюшо полагал, что Нанетта, сама того не зная, явилась верным орудием переправки денег. В эту пору служанка отлучалась на пять дней под предлогом какой-то уборки в фрафоне, как будто добряк способен был что-нибудь запустить в своих владениях. Что касается дел торгового дома Гильома Гранде, то все предположения бочера осуществились. Французский государственный банк, как знает всякий, располагает самыми точными сведениями о крупных состояниях в Париже и в департаментах. Имена де Грассена и Феликса Гранде из Самюра были там известны и пользовались уважением, воздаваемым тузам финансового мира – которые опираются на огромные незаложенные земельное владение. Поэтому прибытие самюрского банкира, приехавшего, как говорили, для достойной ликвидации дел парижской фирмы Гранде, было достаточно, чтобы избавить тень покойного негоцианта от позора протеста векселей. В присутствии кредиторов были сняты печати, и нотариус приступил к составлению по всем правилам описи наследства. Вскоре Гроссен собрал кредиторов, и они единогласно избрали ликвидатором самюрского банкира совместно с Франсуа Келлером. Главой богатой фирмы, одним из главных заинтересованных лиц, ликвидаторов наделили всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы спасти и честь семейства Гранде и интересы кредиторов». способность самюрского гранде, надежда, вселенная им в сердца кредиторов при посредстве де Грассена, облегчила соглашение. Среди кредиторов не оказалось ни одного несговорчивого. Никто не думал списывать сумму долга по счету убытков. Всякий говорил «самюрский гранде заплатит». Прошло полгода. Парижане оплатили находившиеся в обращении векселя умершего и хранили их в своих бумажниках. Первый результат, которого хотел достигнуть бачар. Через 9 месяцев после первого собрания ликвидаторы платили каждому кредитору 47 за 100. Эта сумма была выручена от проведенной с величайшей точностью продажи процентных бумаг, движимого и недвижимого имущества и вообще всего принадлежавшего покойному гильому Гранде. Ликвидация руководствовалась самой безукоризненной добросовестностью. Кредиторы с удовлетворением признали достойное удивление бесспорную честь фамилии Гранде. Когда эти хвалы получили соответственное распространение, кредиторы потребовали остальные деньги. Им пришлось писать коллективное письмо Гранде. «Дожидайтесь, дожидайтесь», — сказал бывший бочар, бросая письмо. «В огонь! Терпение, дружки!» В ответ на предложение, содержавшееся в письме, Самёрский Гранде под предлогом проверки счетов и уточнения положения дел по наследству потребовал, чтобы кредиторы сдали на хранение к одному нотариусу, все имеющиеся у них векселя, дававшие право на наследство его брата с приложением расписок по уже произведенным уплатам. Вопрос о сдаче на хранение повел к несчастливым трудностям. Вообще, кредитор – разновидность душевно больного. Сегодня он готов пойти на полюбовную сделку. Завтра он непримирим, неумолим, пройдет немного времени. Он опять становится кроток. Сегодня жена у него в хорошем расположении духа. У маленького прорезались зубки. Все в доме спокойно. Он не согласен уступить ни одного суд. На другой день идет дождь, он не может выйти на улицу, он грустен, соглашается на все, что может привести к скорейшему окончанию дела. Послезавтра он требует гарантии, а в конце месяца этот палач угрожает предъявить векселя ко взысканию. Кредитор похож на того воробья, которому маленьким детям предлагают насыпать соли на хвост. Однако кредитор сам применяет этот образ к векселям, по которым ничего не сможет получить. Гранде отлично изучил все колебания, которым подвержены настроения кредиторов. Его расчеты целиком оправдались на кредиторах брата. Одни из них пришли в ярость и наотрез отказались сдать документы на хранение. «Славно, славно!» – думал про себя Гранде – Читая письма, которые писал ему по этому поводу де Грассен. Другие соглашались сдать векселя на хранение, но при непременном условии должного обеспечения прав взаимодавцев, включая и право потребовать объявления должника несостоятельным. Снова завязалась переписка, в результате которой Самюрский Грандес согласился на все требуемые условия. На основании этой уступки покладистые кредиторы уломали кредиторов несговорчивых. Сдача на хранение совершилась, но не без пререканий. «Этот хитрец, говорили кредиторы де Гроссену, издевается над вами и над нами». и 11 месяцев после смерти Гильема Гранде многие коммерсанты, увлеченные деловой сутолокой Парижа, забыли о векселях Гранде или вспоминали о них только чтобы сказать себе, я начинаю думать, что 47% это все, что я тут вытяну. Бачар рассчитывал на могущество времени. Которую он называл «добрым малым». В конце третьего года де Грассен написал Гранде, что добился от кредиторов согласия вернуть векселя при условии, что им уплатят еще 10% оставшегося долга фирмы Гранде в 2 миллиона 400 тысяч франков. Гранде ответил, что нотариус и биржевой маклер, банкротство которых – Были причины смерти его брата живы, и им бы следовало быть подобрее. Надо их расшевелить, чтобы вытянуть из них сколько-нибудь и уменьшить сумму долга». К концу четвертого года долг был надлежащим образом сведен к миллиону двумстам тысячам франков. Возникли переговоры между ликвидаторами и кредиторами. Между Гранде и ликвидаторами они длились 6 месяцев. В конце концов усиленно понуждаемый кончить дело, Самюрский Гранде на девятом месяце этого года ответил ликвидаторам, что племянник его Шарль Гранде, составивший себе состояние в Ост-Индии, заявил его о намерении уплатить долги отца полностью. Сам он не может взять на себя убыточную для кредиторов частичную расплату, не посоветовавшись с племянником и ждет от него ответа. В середине пятого года Кредиторы еще не давали хода протесту векселей благодаря словечку полностью, бросаемому время от времени великодушным бочером, а тот посмеивался в бороду и приговаривал уж эти парижане, неначе как с хитрой улыбкой, избранным словцом. ждала судьба, неслыханная в истории торговли. Когда события, описываемые в этой повести, заставят их снова появиться, они окажутся в том же положении, в каком без малого пять лет держал их Гранде. Как только курс облигаций государственной ренты поднялся до 115 франков, Папаша Гранде продал их и получил из Парижа около 2 миллионов 400 тысяч франков с золотом, которые присоединились в его бочонках к 600 тысячам франков сложных процентов и облигаций. Грассен оставался в Париже, и вот почему. Прежде всего, он был избран депутатом. А кроме того, ему опостылила скучная самюрская жизнь, и он, отец семейства, влюбился в Флорину. Одну из самых хорошеньких актрис театра герцогини Беррийской. Домашние дела банки рассложнились. Не стоит говорить о его поведении. В Самюре оно было признано глубоко безнравственным. Его жене посчастливилось выхлопотать раздел имущества. Она достаточно разумно вела дела самюрской конторы, продолжавшей работать под ее именем, и заделала брешь, произведенную в ее состоянии безумствами Дегроссена. Крюшотинцы так ловко ухудшили и без того ложное положение соломенной вдовы, что она очень неудачно выдала замуж дочь и должна была отказаться от планов женить сына на Евгении Гранде. Адольф уехал в Париж к отцу и, говорят, сделался там большим повесой. Крюшо торжествовали. «Ваш муж с ума сошел!» — говорил Гранде, давая госпоже де Гроссен суду под надежное обеспечение. «Мне вас очень жалко! Вы славная женщина!» «Ах, сударь!» — отвечала бедная дама. «Кто мог подумать, что в тот день, когда Гроссен отправится по вашим делам в Париж, он шел к своему разорению!»